А Мартину в это время чудилось, что он уплывает ввысь вместе с небесными звуками, распеваемых монахами псалмов. Между тем, через замочную скважину за ними наблюдал монах. Наконец-то он дождался своего часа. Это был тот самый священник, что стал свидетелем их встреч в часовне ангелов-хранителей, тот, что прятался в исповедальне. По чистой случайности, именно в эти месяцы он находился в Риме, пребывал в добровольном затворничестве, посвящая все время трудам и молитвам в том самом монастыре. И именно он выполнял в ту ночь обязанности привратника. Увидев Мартина, он сразу узнал его и снова начал за ним следить. Сейчас, после того, чем он стал свидетелем, он не мог решить, что ему делать. идти исповедоваться или сбежать навсегда из монастыря и вернуться в мирскую жизнь. До рассвета было ещё далеко, когда Мартин со Стрельей вышли из монастыря через главный вход. Едва удерживаясь от смеха, они на цыпочках прошагали мимо привратника, который знал о них всё и уже решился бежать вслед за ними. Стреля в разорванном плаще, с низко опущенной головой в капюшоне, шла, прижавшись к Мартину, а сверху из своего окна На них с удивлением смотрел настоятель, не понимая, почему странный ночной гость направляется к своей машине в сопровождении незнакомого монаха, который шёл странной походкой, и из-под его плаща виднелись тоненькие красные каблучки. В отеле Эстреллио ждало сообщения от её помощницы и аспирантки Гальярды. В отсутствие Эстрелии, руководившей любовью без границ, Эспиранса просила срочно с ней связаться. Дождавшись вечера, разница во времени составляла 7 часов, Эстрелия позвонила и узнала, что её вот уже несколько дней разыскивает Наеру Хатак, и что речь идёт о чём-то важном. Эспиранса продиктовала телефоны, по которым его можно было найти. Повесив трубку, Эстрелия задумалась: Она вспомнила, как внимателен был к ней этот человек, когда в трудные для Истрельи дни они вместе работали в Сомали. Он был мил и внимателен, и хотя ни разу не спросил, что с ней происходит, постарался сделать всё, чтобы Истрелье стало легче. И всё же, она никак не могла представить себе, что могло понадобиться от неё лауреату Нобелевской премии мира. Сообразив, сколько времени было в тот момент в Зимбабве, она позвонила И удивилась, что он ответил сам, ответил на безукоризненном английском. Наирухата рассказала о важном проекте, которым занимался, и сообщил, что хочет привлечь к этой работе и Стрелью. Речь шла о создании центра реабилитации для женщин, пострадавших от косных этнических обычаев и традиций. Он уточнил, что проект находится пока ещё в стадии разработки, даже место будущей штаб-квартиры не определено, и предупредил, что От всех его участников потребуется полная самоотдача. Он просил Стрелью подумать, но не больше 4 дней. Найрухат на так тепло прощался, и по голосу его было заметно, что он очень надеется на положительный ответ. Предложение взволновало Стрелью. Впервые кто-то поверил в её профессиональные способности, и не просто кто-то, а признанный во всём мире гуманист, доказавший, кто он такой не на словах, а на деле. С одной стороны, Эстрелье очень хотелось попробовать себя в настоящей работе, с другой она не представляла, как будет совмещать её со своей новой, только начинающейся жизнью. Она решила обсудить этот вопрос с Мартином, и он, порадовавшись за Эстрелью, поддержал её, сказав при этом, что решает всё же ей самой, поскольку заниматься новым проектом придётся ей. Он же Мартин должен ещё решить, что ему самому делать дальше. Сейчас он переживал период душевного подъёма и видел всё в другом свете. Его даже радовала возможность жить вдали от Гормендии и Дельвент. Вот уже несколько недель Давид Пьедра и Фьяма де Ифьори путешествовали по Индии. Невероятные, зрительные, обонятельные, тактильные и вкусовые ощущения будили в них новые творческие силы. Для Фьямы Индия была сказочным сном, который вдруг стал явью. Ей хотелось проявить себя во всех видах искусства. Она записывала всё, что с ней происходило, и зарисовывала всё, что видела. Ярмарки были пиром для её обоняния, а взор ласкал многоцветье лёгких покровал, сквозь которые чернели женские глаза. Чудесных моментов было столько, что она ни на секунду не выпускала из рук камеры, не переставая щёлкала затвором. Если уж нельзя было остаться здесь навсегда, нужно хотя бы увести с собой то, что можно запечатлеть на плёнке. Фьяма чувствовала, что каждый проведённый в Индии день приближает её к постижению собственной сущности. Она падала с ног от физической усталости, но её дух был бодр как никогда. И хотя рядом с ней всегда был Давид, она иногда забывала даже о нём. В этом путешествии Фьяма надеялась обрести мир. Ведь если он и существовал, то только здесь, в Индии. Ей нужен был толчок, который помог бы её душе обрести новое, высшее состояние, открыл путь к новому, долгому счастью, о каком она мечтала во время одиноких медитаций. Фьяма не раз достигала этого счастья, но не могла удержать его, не знала как. А в Индии она видела это счастье на лицах едва ли не всех жителей и заражалась этим счастьем сама. Она шла по улицам в сандалиях и неизменно белых одеждах, И ее сердце было распахнуто навстречу этому миру, а все чувства готовы были принять его. Все доставляло ей наслаждение. Кусок свежеиспеченного хлеба превращался в изысканное лакомство. Она полюбила вегетарианское талии и сырный нан, тонкие лепешки, запеченные с сыром и чесноком и посыпанные мятой. Если раньше она не любила острые специи, то сейчас получала от них вкус. Большое удовольствие. Повсюду попадались боги и богини со множеством рук, то спокойно поднятых, то явно грозящих карой. Фяма наконец поняла, почему в местных верованиях так много мистицизма и почему одно и то же божество могло иметь столько воплощений. Она разобралась в запутанной иерархии каст, с рождения обрекающей каждого жителя страны на определённое место и положение в обществе. При этом никто не ропщет, потому что так предопределила судьба. Фьяма поняла, то что она считала смирением, для индийцев есть естественное приятие всего, что выпало на их долю. Они спокойны, потому что живут в вечном настоящем. Размышлениями своими Фьяма не делилась ни с кем, кроме дневника, потому что не хотела выставлять на всеобщее обозрение то, что другие могли счесть странным. Она до сих пор не научилась полностью открываться Давиду. Ей даже казалось, что в те времена между ними ещё не было физической близости. Они были более откровенны друг с другом. А для Давида их поездка была проверкой на совместимость, потому что, как ни странно, он впервые путешествовал не один. Практически всю жизнь Давид вёл одинокое существование. Если и сходился с женщинами, то очень скоро расставался с ними. Работа поглощала его целиком, не оставляя места другим чувствам. Вопрочим, ни одна женщина не была ему дорога так, как Фьяма. И здесь, в Индии, он не переставал удивляться ей. Он видел, как Фьяма счастлива, и приписывал её состояние тому, что им обоим очень хорошо вместе. Он любовался Фьямой. Каждая её черта, каждый жест казались ему совершенными.